Он попытался улыбнуться адъютанту Флору. Дело в том, что Флор, всегда стоявший на страже приличий, страдал от пренебрежения императора к внешним формам, от его грубого диалекта. Еще три дня назад, когда Веспасиан назвал городок Коссу, куда хотел отправиться Кауза, Флор не удержался, чтобы его не поправить, сказав, что город называется не Кауза, а Косса. На что император ответил адъютанту Флору. Да, я знаю, Флаур. Дисциплина необходима, повторил он с некоторым трудом на диалекте. Не правда ли, Флаур? Умирающего выкупали. Иссохший старик, грубая морщинистая кожа, покрытая грязно-белыми волосами живот и грудь, Висел, пыхтя, на руках своих приближенных. Его вытерли. Парикмахер склонился над ним с бритвой. Это был хороший парикмахер. Он учился у первоклассного египетского мастера, но в качестве придворного парикмахера бедняга имел мало возможностей показать свое мастерство. Вместо прекрасного гальского мыла ему приходилось пользоваться дешевой лемносской глиной, ибо император считал мыло слишком дорогим и после купания не позволял натирать себя настоящим нардовым бальзамом, а требовал ужасную неаполитанскую имитацию. Сегодня парикмахеру было разрешено употреблять все самое драгоценное. Из маленькой коробочки алебастер и оникс, подарок провинции Вифинии, он вынул бальзам, ту драгоценнейшую в мире мазь, которую вывозили ничтожнейшими порциями из глубин Аравии. В мире существовали только две коробочки с таким бальзамом, и обе принадлежали еврейской принцессе Беренике. Одну из них она много лет назад подарила принцу Титу, и он отдал ее сегодня в распоряжение парикмахера. Низкая крестьянская горница была полна благородного аромата, К которому временами примешивался доносившийся со двора запах свиней. Ну, Флаур, сказал император, я надеюсь, что теперь от меня хорошо воняет. Все вспомнили, как однажды, когда Тит возмущался введенным в Веспасианом недостойным налогом на отхожие места, отец поднес к его лицу сестерций уплаченный по этому налогу и спросил, «Ну как, по-твоему, воняет?» Наконец умирающий был выкупан, умощен благовониями и приказал надеть на себя пурпурную парадную одежду, башмаки знати первого ранга на толстой подошве и с черными ремнями. Когда с этим было покончено, он глубоко вздохнул, велел уложить себя обратно в постель. «Стакан ледяной воды», — приказал он. Веспасиан видел, что присутствующие колеблются. «Ведь теперь это уж не имеет значения», — обратился он к врачу. «Не правда ли, доктор Гекатый?» Доктор чистосердечно ответил. «Это будет стоить вам не больше десяти минут жизни. Ему принесли кубок снеговой воды». Вода закапала в его пересохший рот, она была очень сладкая. Вероятно, доктор и подмешал туда наркотическое средство, чтобы облегчить его страдания. Император слезнул шершавым языком последние капли с длинных потрескавшихся губ. Но теперь, пока он в сознании, он должен еще раз внушить ему. «Смотрите же!» Поставьте меня на ноги, когда я сделаю знак пальцем. Я хочу умереть стоя. Пожалуйста, без ложной жалости, обещайте мне. Обещайте именем Геркулеса. Он сделал гримасу своему сыну Титу. Тот однажды заказал дорогое и подробное родословное древо их династии, возводя ее к Геркулесу. Но если Веспасиан в вопросах представительства и подчинялся своему сыну, тут он запротестовал. Его отец был податным чиновником, затем банкиром в Швейцарии, его дед держал откупную контору, прадед – контору по найму батраков. Дело обстояло именно так, а не иначе. Он решительно на этом настаивал, Геркулес тут ни при чем. Он засопел, взглянул, прищурившись во двор, расстилавшийся перед ним, серый и спокойный. С моря поднялся легкий вечерний ветер. Было слышно, как он шумит листвою дуба. Скоро появятся звезды. Вечернюю звезду, вероятно, уже видно. Хорошо, что дело идет к концу. «Пока что умирать сравнительно просто».